Нигде люди так не шумят, как у нас. У нас они всегда орут, кричат, хвастаются. Ты не обидишься, если я схожу, поиграю в бильярд? А то пойдем вместе. Может, тебя это развлечет. Я никак не могла понять, почему во время игры на него смотрели с таким острым интересом все и старым младт. Окутанный клубами табачного дыма, поставив около себя на борт кружку пива, он играл в бильярд. Не знаю, правда ли они были с ним на «ты». Может, это просто особенность голландского языка? Может, мне только казалось, что они обращаются к нему на «ты». Во всяком случае, они знали, что его зовут Роберт. Букву «Р» они перекатывали по небу, как твердую конфетку. Да, там было тихо, и каналы казались совсем стеклянными. Мое имя Рут. Я наполовину сирота. Когда моя мать умерла, ей было двадцать четыре года, а мне три. Но я могу представить ее себе только молоденькой девушкой или древней старухой. Ей не подходит быть двадцати женщиной. Мать я вижу либо восемнадцатилетней, либо восьмидесятилетней. Мне всегда казалось, что они с бабушкой сестры. Я знаю тайну, которую взрослые так тщательно скрывают. Знаю, что бабушка сошла с ума. Я не хочу видеть ее, пока она сумасшедшая. Ее безумие — ложь. Она прячет скорбь за толстыми стенами лечебницы. Мне это знакомо. Меня тоже опьяняет скорбь, и тогда я погрязаю во лжи. Вся жилая половина дома, по помодост гассы 8 населена призраками. Коварство и любовь. Дедушка построил монастырь, отец взорвал его, а Йозеф снова восстанавливает. «Пусть будет так, если бы вы только знали, как мне все это безразлично». На моих глазах из подвалов вытаскивали покойников. Йозеф пытался уверить меня, будто это больные, которых повезут в больницу. Но разве больных бросают на грузовики, словно мешки с картошкой? А потом я видела, как на перемене наш учитель Крот тайком пробрался в класс и вытащил у Конрада Греца из ранца завтрак. Разглядев лицо Кротта, я смертельно испугалась, И начала молить Бога, — Прошу тебя, Божия, не допусти, чтобы крот меня заметил. Прошу тебя, прошу. Я знала, что мне не уйти живой, если крот меня обнаружит. Я притаилась за классной доской, где искала свою заколку. Из-под доски виднелись мои ноги. Но Бог сжалился надо мной. Учитель меня так и не заметил. Зато я увидела его лицо, увидела, как он жует хлеб. Потом он вышел из класс. Того, кто хоть раз видел такое лицо, немало не беспокоит взорванное аббатство. Ну и сцена разыгралась потом, когда Конрад Грец обнаружил свою пропажу. Крот потребовал от всех нас чистосердечного признания. — Дети, скажите мне всю правду. Даю вам четверть часа на размышления. За это время виновный должен быть найден не то... Осталось всего восемь минут, всего семь минут, всего шесть минут. Я посмотрела на Крот. Он встретился со мной взглядом и бросился ко мне. — Рут! Рут! — закричал он. — это Ты взяла? Я покачала головой и расплакалась, потому что снова смертельно испугалась. Крот сказал, — О, Боже, Рут, лучше признайся. Я с удовольствием взяла бы вину на себя, но боялась, не догадается ли он, что я все знаю. Плача, я покачала головой. Осталось всего четыре минут, потом три, потом две, потом одна. Наконец время истекло. Проклятые ворюги, обманщики, в наказание извольте написать 200 раз подряд, не кради! Какое мне дело до ваших аббатств? Мне пришлось хранить более страшные тайны. Мне пришлось пережить смертельный ужас...